Глава 9 Столица Аделаида отпустила стажера в общежитие, а сама перенеслась в свой дом. Полет вымотал, но ей хотелось еще раз изучить собранные материалы, поэтому, отложив ванну, девушка села за небольшой столик у огня, вздохнула, радуясь возвращению домой, щелкнула пальцами, заставляя поленья заняться и, вцепившись зубами в бутерброд, открыла свои записи. Ерунда. Вектор переноса невозможно выстроить наугад. Даже если шарик с кровью лопнул под лапой ящера, зверь несется слишком быстро. Однако, помнится, было упоминание о том, что лидер гонки притормозил. В любом случае быстро гоночного ящера не остановишь. Аделаида крутила ситуацию и так, и эдак. Рисовала линии магического воздействия и схемы заклинаний. Не получалось. Отбросив блокнот, девушка устало покачала головой и отправилась в ванную. Греть воду и наполнять силой амулет не хотелось так что она встала в медный таз и полила себя чуть теплой водой из кувшина, придерживая связку амулетов. И вот тут она поняла. Третья часть заклинания должна была быть на самом эльфе. Она даже дернулась, собираясь телепортироваться в общежитие, чтобы проверить догадку. Но потом сообразила, что не одета, да и стажер уже спит. «Все завтра». А пока спать, иначе утром в бюро снова ворвется леди Ада. Эдан и Зардан вернулись в общежитие и сразу заперлись в комнате. О, эльф мог долго изображать из себя дурака. Но не зря он учился не только в школе. Теорию построения порталов учитель вбил в него накрепко. Так что он сразу понял, что векторная игла должна была опираться минимум на три точки. Лучше, конечно, на четыре, но... Пока Заордан добывал ужин у сонного коменданта, а потом плескался под скудными струйками воды в душевой, Эдан исчертил гору бумаги, осознавая. Третья точка была на нем самом. Но где и как? А если вспомнить все в подробностях? Игнорируя поднос с едой и свежее полотенце на стуле у кровати, эльф вытянулся на узкой казенной койке, прикрыл глаза и снова начал вспоминать тот день. Все было обычно. Встал, выполнил несколько упражнений, вознося хвалу Свету. Затем короткое омовение, завтрак комбинезон для гонок. Его личный комбинезон. Он не сумел сохранить его в другом мире, зато продал за хорошую цену камушки, которыми тот был украшен. Стоп! Камушки! Его комбинезон был щедро украшен мелкими самоцветами на плечах и спине. Природные кристаллы отлично держали защитную магию. Потом несколько камней покрупнее украшали воротник, запястья и даже сапоги. Не для щегольства, а для защиты от падения. Однако в другом мире эти камушки имели иную ценность. Угодив в компанию странных людей, одетых в кожу и воняющие тряпки, Эдан продал один самоцвет с рукава, чтобы получить местные деньги. Потом второй, третий. Собственно, весь год он и жил на стоимость этих камушков. Однако однажды он принес ювелиру пуговицы, срезанные с лохмотьев комбинезона. Две дюжины золотых пуговиц с зелеными камушками. Две из них старый скупщик забраковал, покачав головой. «Неплохая подделка юноша, но не изумруды». Он тогда пожал плечами, собираясь сгрести неправильной блестяшки со стола, но ювелира остановила его. «Впрочем, оставьте, золото здесь неплохое». Эддон оставил две пуговки на столе, а теперь вспомнил и нахмурился. Его пуговицы все должны были быть изумрудными. Именно эти драгоценные камни замыкали контур. «За Медленно сказал эльф, вставая с узкой казенной койки. «Кто готовил мой комбинезон к гонке?» «Слуги», — дернул плечом Дроу. «Мы выходили на круг из гоночного домика твоего отца». «Слуги», — Эдден закрыл глаза, вспоминая. В доме отца слуги работали много лет, иногда с рождения до смерти. Их было немного и все они были тщательно проверены. А еще должны Леру Ларинену что-нибудь или кого-нибудь. Такие люди не могли предать просто так. И все же... «Нам нужно в поместье», — вскочил Эдан, «допросить слуг, проверить замки на куфрах». «Уже глубокая ночь», — покачал головой Зардан. «К тому же тут везде стоят охранки. Мы, конечно, уйдем». Но шум будет знатный, и Леди Финбах может пострадать. Эльф поморщился. Да это фурия, сама кого хочешь брусчатку вколотит. Мы потеряем время. Побратим. Темные глаза Зардана смотрели все так же безмятежно. Думаешь, после твоего исчезновения беговой домик не перевернули? Не разобрали на кусочки упряж, кофры? Не прогнали через амулеты слуг? «Или ты плохо знаешь своего отца?» Эдон хмыкнул и признался. «В том мире я нашел две пуговицы с фальшивыми камнями. Подозреваю, они были точками вектора переноса». Заордан прикрыл глаза, восстанавливая картину в целом. «Кровь, драгоценные камни, третий объект должен быть живым, хотя бы условно». «На тропу вышли люди. Странные люди», — напомнил Эдан. «Я полагал, они нужны были, чтобы остановить Юкки», — шевельнул ухом Дроу. «На ящере не нашли ничего необычного. Да и вел он себя, как всегда. Но если наложить заклинание на живую плоть, а потом перекинуть людей в точку фокуса порталом, два вектора сложатся и дадут пробой». Заключил Зардан. Сын подземелья не учился у мастера-портальщика, но в академии неплохо преподавали теорию магии. «Но куда в таком случае делись люди?» Эльф снова взглянул на свои схемы. Зардан заново рассмотрел его наброски и, покрутив, сделал вывод. «Самим не разобраться. Может, навестим твоего мастера?» «Старый Идрис забросит меня в середину моря слез, если я помешаю его сну», — фыркнул Эден. «Тогда давай ложиться спать», — ровным тоном предложил Зардан и занял место на своей койке. Эльф быстро съел ужин, посетил душ и тоже лег. Однако сон не шел. Хотелось бежать, что-то делать, но приходилось лежать и напряженно думать. Понимая, что он так не уснёт, Эдан решил переключиться на минувший день. Человечка раздражала всем своим видом, опломбом и даже плотной аурой магии. Эльф привык к тому, что эльфийская мода захватывает города. Дамы изо всех сил старались стать высокими, нежными блондинками с тонкими фигурами. Человеческие лекари устали составлять диеты и кастовать косметические заклинания. Это же Делла была полной противоположностью моде. Невысокая, темноволосая, округлая. Правда, талию можно обхватить пальцами, но эти ужасные форменные платья... Разве настоящая женщина будет работать? Служить среди мужчин, носить однообразную одежду... В поместье отца служанки имели право украшать свои скромные платья букетиками цветов, а волосы цветными лентами. Помнится, он в детстве очень веселился выдергивая их скромные украшения. А тут молодая женщина в черном, словно вдова. Но с магией девушка явно на ты. Как быстро и точно произвела замеры, нашла капсулу с кровью. Сделала какие-то выводы. Интересно, какие? Вот бы заглянуть в ее блокнот и сравнить схемы. Может, попросить наследного принца поделиться отчетом? Или это будет совсем наглость? А может... Тут Эдан тихонечко хмыкнул. Соблазнить начальницу. Видимо, мысли не прошли зря. Всю ночь... Эльфу снилась Аделаида Эфенбах в своем строгом платье. Леди стояла у доски, постукивая по ней длинной указкой, и требовала начертить схему портала, ведущего в черную башню. Проснувшись, Эдан ухватил обрывок сна и тут же бросился к своим расчетам. «Заордан!» Дроу подорвался с узкой койки и чуть не растянулся на полу. «Я понял. Гхыр, побери все на свете». «Я понял». «Что ты понял?» — ворочливо уточнил Дро зевая. «Если бы ты не толкнул меня магией в спину, я очутился бы в черной башне». «Где?» — голос по сел. Черной башни называли магическую тюрьму. Попасть туда можно было за тяжелейшие магические преступления. Причем путь в одну сторону начинался из зала магического совета каждого королевства. То есть один судья или король просто не могли приговорить мага к заключению. Мужчины помолчали. Не хотелось озвучивать то, что стало понятно обоим. Лер Ларинен не зря отправил сына в человеческие земли. Здесь его труднее будет достать.